Слон. В голове отчетливо звучал голос с а й м о н а Да правда уже не докопаться, ты этого не сделаешь. Но я решилась, и теперь мне предстояло как-то с этим жить. Я выключила з а п и с ь и сидела в кабинете в гробовой тишине. Я пыталась найти выход из клетки без окон и дверей, где меня заперли, и не могла понять, смогу ли я вообще когда-то выбраться. Оставался единственный ключ – собраться и ухватиться за перышко. Я убрала диктофон в карман и направилась к машине.